Глава двенадцатая. Победы, деньги, женщины. Бачете, к удивлению убитым горем Александра, вернулась примерно через полчаса. Она была печальна, но настроена решительно. Отстранив, кинувшись ее обнять ослуживанием, она прошлась по комнате, потом встала перед ним. «Не знаю, как начать. Александр, ты очень хороший человек. Честный. Ты мой единственный друг и защитник. Больше у меня никого нет». И я не хотела бы тебя потерять. Не ссорься с Бонапартом. Он не прощает обид. Что он тебе сказал? А службу захотелось присесть. Он предложил тебе стать его любовницей? Он вынудил меня. уточнила об отчетке. Или я буду с ним, или я вернусь в тюрьму. И никто уже меня оттуда не вытащит. Ему очень легко обвинить меня в шпионаже. У Калини есть некоторые документы. Долго объяснять. Но он заставил меня подписать. Александр, все это ненадолго. Я знаю таких мужчин, как Бонапар. Бы Я быстро наскучу ему. И тогда тебе решать, что тогда. А служеб все-таки сел на кровать и злохматил волосы. Джина, но это все низко, подло. Я должен убить его. Он говорил и чувствовал, что совершенно опустошен. И даже не понимает, за что, собственно, он должен убить Наполеона. За то, что поверил словам Джины, он любил ее, но не был дураком и понимал, что она могла лгать. Я хочу с ним встретиться. Даже не думай напасть на командующего Александра. Она схватила его за руки. Гренадеры порвут тебя в клочья, раньше, чем ты успеешь до него дотянуться. Астужев понимал, что она права. Вся сила бойца появлялась в нем, лишь когда его жизнью угрожала опасность. Он не мог даже защитить Джину. Липон говорил когда-то, что дар можно развить и поменять по своей воле, но Александр не знал, как это сделать. «Я просто хочу поговорить с ним». «Это правда?» Джина присела и заглянула ему в лицо. «Прошу тебе, не ссорься с ним. Он тебя уничтожит. А сейчас иди, Бонапарт приказал мне тебя позвать». Она поцеловала его в лоб и отошла. Не глядя на нее, пристыженный, осужив, направился к генералу. Его впустили в комнату, где тот вместе с подчиненными склонился над картой. Увидев Александра, Наполеон нахмурился, объявил перерыв и отвел гостя в сторону. «Вот что я вам скажу, остужок!» Он начал, подчеркнув переход на «вы». «Вы злоупотребляете моим доверием!» «И забывайте, с кем говорите. Я ценю вас как секретаря. Я благодарен вам за оказанные услуги, но и только. Прошу вас помнить об этом впредь». «Скажите лишь одно, вы угрожали Джине?» Спросил Астужев ровным, спокойным голосом. «Я?» Бонапарт присвистнул. – «Ловкое местье. Может, влюбилась в вас?» «Нет, Астужев. Мне нет нужды угрожать женщине. Ведь в сущности они любят то же, что и мужчины, власть и деньги. И не делайте такое оскорбленное лицо. Вы сами мне сказали, что не собираетесь делать ее своей. Что тогда случилось?» «Но я люблю ее!» Хотелось крикнуть Остужеву, но он понимал, что всего лишь будет выглядеть смешно. Наполеон и так все видел. Один раз Александр позволил себе выразить недовольство, и тот поставил его на место самым жестоким образом. «Возможно, мы с вами еще поговорим как-нибудь по душам», сказал Наполеон и даже положил руку Александру на плечо. «Возможно. Если вы убедите меня в своей преданности и оставите уже, наконец, свою детскую наивность, «Не верьте, бочек». Он отошел, давая понять, что разговор окончен. Еще более униженный, астужев свернулся в комнату, не зная, как и о чем говорить с Джин. и обнаружил, что ни ее, ни ее вещей там больше нет. Тогда он вышел на улицу, чтобы немного отдышаться. Вокруг слышался многотысячный топот. Это проходили мимо штаба передовые части, уже отправлявшиеся в сторону Италии. Войска должны были вторгнуться за альпы несколькими колоннами. Мимо проходил белобрысый босой мальчишка в форме артиллериста, тащивший куда-то ведро воды. Он не громко напевал что-то, а служеб не сразу сообразил, что поет оборванец по-русски. «Если есть что сказать, вечером здесь буду», тянул Гаевский, совершенно переплотившийся. «Женщины тебя погубят!» Отойдя на несколько шагов, он оглянулся и даже, кажется, подмигнул. Получалось, что расторопный Гаевский уже кое-что знает про последние события. Александр отвернулся от него, чтобы не привлекать внимание, сделал несколько шагов и наткнулся на колени. Коммерсант, которым он вполне возможно и на самом деле был, широко улыбнул. Месье Астужев, я слышал от генерала, что вы здесь. Очень рад вас видеть. Я тоже счастлив. Не слишком весело ответил Александр. А вот я слышал от генерала, что вы будете заниматься снабжением нашей армии в Италии. Я верю в военный гений Бонапарта. Заверительный интонации сказал Калинин. Сам не знаю почему, но верю, что эта армия пройдет за ним и принесет своему полководству победу. Италию я знаю. Это богатая страна. Воины бывают очень прибыльными. Я говорю о победоносных, конечно же. Кстати, у вас тут с графини Бачете интрижка случилась? Правильно. Нечего терять времени, пока молодой. Этот укол Александр проглотил уже легко, даже с улыбкой. Всему есть предел, и чувство униженности тоже. Калини оставался в Париже. Виделся с Барасом. Рассказал ли ему Барас, что ослужив человек Штольцев и может быть связан с дюпом? Опасность не пугала. Теперь она скорее притягивала. Саша сел на ступени рядом с выбережьим покурить трубочку адъютантов. Раньше они симпатизировали ему. Теперь поглядывали осторожно. Всем стало ясно, что Александр попал. Но он не замечал косых взглядов. Он думал о Джине. Друг она или враг? Когда лгала, а когда говорила правду? В самом ли деле ее запугал Бонапар. И Ему пришло в голову, что если он беспредметник, способный к бою, а Гаевский, к то почему бы Джинни не уметь влюблять в себя мужчин? Вот только Наполеон при первой встрече легко ее проигнорировал. Не складывалась такая версия. Астужев вздохнул и взял себя в руки. Следовало заняться работой, а потом встретиться с Антоном. Теперь Наполеон держал его от себя подальше демонстрируя немилость. Доклады, которые готовил Александр, надлежало делать в письменном виде и оставлять адъютан. Он работал до вечера, с первыми сумерками спускался вниз, почти сразу прошел мимо Гаевска, и Александр на расстоянии проследовал за ним. Точку для встречи паренек нашел уютно, прямо за солдатским отхожим местом. «У тебя что, обоняния нет?» в ужасе спросил Александр. «Потерпи». Смехнул Антон. «На крыльце болтали, чтобы Бонапарт забрал у тебя любовниц. А ты еще и возражать пытался. Александр, ты старше меня, но это же сумасшествие». «Не твое дело», — мрачно блуднул остудок. «Слушай, какие еще новости?» Кивая белобрысой головой, Гаяцкий выслушал сообщение и смачно сплюнул. «Да, все это невесело. Но как ты мог влюбиться в бочете? Ты разве забыл, что она принесла Калине новости? после которой он кинулся в погоню за стариком Штольцем и убил его. Она сказала, что была его любовницей, и он ее бросил. А ты поверю, она была его подручной и что-то наверняка знала. А такую не бросит разве что мертвую. Но она попала в тюрьму, попробовала возразить остудик. Это не могло быть подстроено. Ты думаешь? Антон усмехнулся. Я было дело угодил в такое место именно потому, что это было подстроено. «Ну да ладно. И все-таки мне кажется, что бачете представленных к Наполеону от Калини. Прости, но я думаю так. Ашантажировал он ее или нет, это не важно. Важно, что вы в ссоре. И ты на подозрение Я несколько раз прикидывал, как можно было бы добраться до этого маленького генерала и просто забрать у него предметы. Совершенно невозможно. А теперь у меня стойкое ощущение, что и Калини его охраняет». Люди, которые напали на вас в Виши, возможно, все должны были умереть, чтобы напугать ее. И почему, по-твоему, Бонапарт стал договариваться с Калини, когда узнал об этом? От страха? Нет, он не такой. Напугать Наполеона непросто. Астужев не выдержал, достал из кармана платок и прижал к лицу. Глаза режет Антон. Это должно тебя отрезвить, согласно моим расчетам. Пленный и правда мог рассказать ему кое-что. Гаевский немного подумал. «Послушай, а как ты считаешь, Бонапарт игрок? Есть такие люди, где как-то раз говорил о них. Я потом присматривался к людям, правда. Игрок бесстрашен, и хотя играет ради приза, все равно главное игра». «Помнишь, ты рассказывал, каким подавленным был Бонапарт в отставке? Это потому, что его вывели из игры. Если я прав, то он играет с коленей». Союз они, может быть, и заключили, но для Бонапарта он ничего не значит. И про Бачете он много знает. Однако увел ее у тебя не только для того, чтобы тебе насолить, но и чтобы с Халини поиграть. Дать ему почувствовать контроль над собой, а на самом деле использовать. И как он может его использовать? Да хоть как. Ты понимаешь, зачем армия отправилась в Италию? Не для того, чтобы республику защищать. Бонапарт идет грабить, потому что, несмотря на свою славу и положение, беден, как церковная мысль. Гаевский, казалось, вообще не чувствовал запаха. Чем-то он мне нравится, этот Бонапарт. У него большая семья, если не забыл. А с Корсики ему пришлось бежать, бросив имущество. В Италии он хорошо наживется. Вот тут и пригодится Калинин. Он ведь и правда крупный коммерсант, один из богатейших людей Франции. Просто никогда не выставляет на показ свои богатства. У него связи, у него есть сеть агентов. Понятно, кому он всем этим и обязан. Но какая разница? Если бы Бонапар победит австрийцев, то будет сказочно богат. Прости, Антон, но я больше не могу. Измолился Австуц. Отпусти меня, я уже отрезвел. Последний мой вопрос. Что насчет Дюкона? Где он? Не знаю. Развел руками Гаевский. Но уверен, что где-то рядом, потому что вчера я мельком видел Мария. Наша крошка трется где-то в обозе, Но поговорить мы пока не смогли. Ладно, мне тоже пора. Я ведь наши батареи, как и юнга на корабле. Только успеваю на посылках бегать до да пушки на непонятно зачем. Они расстались. Остужев засунул попахшую и одежду в мешок и завязал покрепче. До тех пор, пока она не будет спастирана. Он и помыслить не мог ее надеть. Сам с наслаждением помылся и действительно почувствовал себя отрезревшим. «Я все еще мало что понимаю. В мужчинах, в женщинах, в политике, в войне, в игре, в которой ввязался. Даже в себе пока мало что понимаю. Поэтому главное быть осторожным. Ничего самостоятельно не предпринимать и ждать дюпона», – сказал он сам себе. «Только он сможет разобраться в том, что произошло». Утром протрубили поход. Штаб вместе с частью армии тоже выступал. Война началась, и хотя для австрийцев и пьемонцев, с которыми предстояло сразиться, это не являлось сюрпризом, в Италии стало тревожно. Доходили вести, что союзники собрали большую армию. По словам адъютантов, у Бонапарта имелся гениальный план, который должен был помочь разбить врагов по частям. Противники не знали, по каким дорогам пойдут в колонны, какова их численность, и разместили войска так, чтобы перекрыть все направления. Бонапарт же... Собирался неожиданно собрать часть своей армии в кулак и бить раздробленного противника наполам. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены». Наполеон не любил говорить речи, но несколько слов перед выступлением надо было произнести. «Я хочу повести вас в самые плодородные страны в свете. Там вы получите все то, чего не смогла дать вам Франция. Вы пойдете и возьмете все, что вам нужно». Солдаты ответили дружным ревом «Слава генералу Бонапарту!» Так и началась итальянская кампания. Наполеон повел свой штаб самым опасным, хотя и самым коротким маршрутом. Они двинулись через Приморскую гряду по знаменитому карнизу. Далеко внизу синело Средиземное море, а здесь, на пугающей высоте, порой по узким и весьма опасным местам, иногда пешком пробирались генералы, предводительствуемые лично командующим армией. Приходилось на руках переносить кареты и повозки через каменные завалы. Точно такой же камнепад мог начаться в любой момент и похоронить все планы Наполеона. Но он лишь улыбался, когда его просили быть поосторожнее. В довершении ко всему, внизу появились корабли британского флота. Они в любой момент могли начать обстрел колонн. И хотя на такой высоте достать французов было бы непросто, Риск оставался вполне реальным. «И все-таки он игрок. Антон прав», – думал о службе, перенося пачки карт и документов, чтобы разгрузить одну из штабных повозок. Лошади не справлялись с грузом на подъем. «Не тот игрок, который играет с судьбой в Орлянку, а тот, который предпочитает шахматы». «Давай, Саша, набирайся опыта, а то Юнец Гаевский лучше тебя все понимает». Они шли 4 дня. 9 апреля 1796 года спустились на землю Италии, подобно тому, как это сделал когда-то Ганнибал, пришедший завоевывать Великий Рим. Разведка донесла, что враг стоит тремя группами на пути в Емонт и Генуэн. Наполеон, который всегда заранее продумал все варианты поведения противника и имел готовые ответы, не медлил ни минуты. Войска Бонапарта Собрались вместе и атаковали центральную группу. Александр впервые видел настоящее сражение, находясь неподалеку от штабной палатки. Его подмывало кинуться искать Гаевское. Но сообщали, что артиллерия австрийцев бьет неудачно. Французы атаковались неистоством. Голодные и раздетые солдаты набросились на сытых противников, словно стая волков. Все было решено в несколько часов. Австрийцы потерпели сокрушительное поражение. А потом началось мародерство. Солдаты Бонапарта снимали с трупов добротные сапоги, обчищали их карманы. Командующий не мешал. Только босс армии противника Немедленно был взят под контроль Специально выделенными частями, Руководил которыми лично колени. «Отдых будет кратким!» Донеслись достоявшего в паре десятков шагов Александра Слова Наполеона. «И проследите, чтобы солдаты...» Не праздновали победу, а хорошенько выспались. Все только начинается. В отчете, как и другие женщины, отправившиеся с армией, находилась в который пока не подоспел. Александр и рад был этому, и не мог не заметить, что он скучает. Время от времени мысли сбивались, и он начинал про себя сочинять совершенно небылицы, оправдывавшие все ее поступки. А иногда ему просто хотелось съеверить. Тогда он умывался ледяной водой из горных речушек и разум вступал в свои права. Она лишь хотела получить остуживо, чтобы подобраться ближе к Наполеону. Но все сложилось куда удачнее для нее. И теперь опальный секретарь ей не нужен. Спустя два дня при местечке Мелезима состоялось второе сражение. На этот раз Бонапарт налетел на пневмонцев, которые не успели соединиться с остатками австрийской группировки. Австрийцы спешили на помощь, но опоздали. Разгром был страшным. Пушки Наполеона убивали итальянцев сразу сотнями, как казалось наблюдавшему о Пять батальонов с тридцатью орудиями целиком сдавались в плен. Остальные рассеивались, не пытаясь сопротивляться. И снова грабеж. Солдаты ликовали и прославляли своего героя. Досталось и Мелизима, хотя мирных жителей Бонапарт по возможности защитил. После этой битвы Александр смог отыскать батарею Гаевского, а точнее ее позиции. Сама батарея уже ушла, но у одной пушки Лафайет был разбит попаданием ядра, и Антона оставили сторожа. «Они думают, что кто-то придет и украдет пушку», – потешался Гаевский над своими товарищами-артиллеристами. «Зря смеешься». Александр присел рядом с ним на еще теплое орудие. От удара оно скатилось в небольшой овраг. И их никто не видел. Если Бонапарта узнает, что пушку оставили без присмотра, расстреляет командира батареи. Ты не смог увидеться с Мари? Смог. День, когда вышли в поход. Потом рабос отстал. А туда, где людей разрывают на части, и Дюпон ее не подпустит. И сама она не пойдет. Антон погладил пушку. Она ведь неженка, наша Мари. Я все ей передал. Только ответ придет не скоро. Где сам Дипон, я не знаю. Где-то недалеко. Тебе нравится война?» Спросил Астужев, глядя на труп лошади, уже упавший во враг. Десятки тысяч людей сходятся вместе, убивают друг друга. Это отвратительно. «Зато весело», — возразил Антон. «Правда, весело только в сражении. А как мы намаялись этими пушками в горах? Что же веселого?» Более взрослому Александру хотелось объяснить Антону, что тот не прав. Посмотри, сколько трупов. И что хуже всего, мы на стороне агрессора. Это мы пришли на земли Пеймонта. И пришли, чтобы грабить. Ты сам говорил. Все равновесимо, заспорил Гаяцкий. Как пушка жахнет, уши закладывает. А уж если жахнет, их пушка, и ядро близко ляжет. Ух. Меня землей закидывало так, что еле откапывался. Пока руки-ноги не отщупал, не верил, что цел. А что люди убивают друг друга? Дюпон говорит, что люди иначе не могут. Даже если бы не было предметов, людей вела бы жадность. Разве не так? Так только ничего хорошего в этом нет. Вот о чем тебе стоит помнить. Ты давно убежал из дома? Давно. Все еще пьяный от боя Антон помошил. Я им пишу иногда. У меня там брат и сестра остались. Будет кого родителям воспитывать. А мне здесь лучше. Не хочу возвращаться. России под царем, а я не люблю царей, королей и прочих императоров. Вот во Франции хорошо, свобода. Просто им нужно порядок внести Но все равно так лучше, чем когда люди всего боятся. Я верю в будущее Франции. Хочу остаться тут навсегда. И Арков мы однажды отсюда выгоним обратно в Британию. А потом и там их достанем. Веришь? Я верю. Он все еще оставался мальчишкой, несмотря на множество стран и переделок, в которых побывал. А служив, положил руку ему на плечо и рассмеялся. Антон тоже захохотал. Сам Александр в его годы мечтал бы о такой жизни, тайны, приключения, настоящей опасность И почти никакого присмотра, потому что Юпоны едва хватало на то, чтобы следить хотя бы за Марину, которая все равно здесь, потому что игра что ведется против арков, слишком важна. Ты никогда не видел этих демонов? Арков или прозрачных? Антон вздохнул. Нет. Да и какой смысл к нам приходить? Они давно поняли, что люди Дюпоны не продаются, и обмануть их тоже не получается. Хотя, как знать, иногда мне хотелось бы, чтобы они пришли ко мне во сне или наяву. Ты знал, что они могут приходить во снах? И утром будешь помнить весь разговор. Вот так. Антон наслаждался осведомленностью. А еще есть какие-то порталы, в древности построены. С их помощью можно из одной части света в другую попасть. Но про это мне почти ничего не известно. Мария знает, но не говорит. она знает от Дюкона? Александру совсем не понравилось, что даже у людей внутри их тайной организации есть секреты друг от друга. Почему же он тебе не рассказал? Обещал потом. Ну, а Марии он поведал все. Он же ее совсем девчонкой еще знал. Родители ее, дядя. Дядя работал с ним, а потом погиб. Вся семья Марии погибла. Она ему как дочь. Ну вот, а ты радуешься. Как все весело. Война с арками, война с итальянцами, с пруссаками, революция, террор. Астужев в шутку дал ему под затыльник Сдвинув кивер на глаза. Тебе надо взрослеть. Тебе тоже. Вспомни свою бочетку. Ты же едва цел остался. А мои забавы тебе, значит, не нравятся. Антон снова хохоча надел кивер ровно. И в ту же секунду его сбила пуля. А Астужик, схватив мальчишку за плечо, бросил его на землю, за пушки. Сам быстро перекатился в сторону затаился в кустах. Теперь его дар включился, как ему и полагалось. Вот шевельнулась высокая трава. Враг там. Резкими, сбивающими стол любого стрелка прыжками, он двинулся в том направлении. Несколько пьемонцев, подданных корля Сардинии, судя по всему, во время бегства заблудившиеся в горах. Им ничего не оставалось, как вернуться назад на поле боя. Чуть в стороне от которого они обнаружили двух французов. То, что один из них одет в штатстве, а второй почти ребенок, не помешало солдатам попытаться их подстрелить. Вот только ружье у пятерых воинов после бегства осталось лишь одно. Сейчас его лихорадочно заряжали. Александр почувствовал, что не хочет никого убивать. Он просто пошел на них во весь рост. Лерно зная, они не успеют зарядить ружье. Так и вышло. Двое вдруг стали вырывать ружье друг у друга, считая, видимо, что товарищ действует слишком медленно. На земле валялся артиллерийский банчик для чистки стволов от нагара после выстрела. Астужев ногой подбросил его вверх, поймал и принялся просто избивать напавших. Ружье отлетело в сторону. За ним последовали две сабли. Спустя полминуты изрядно поколоченные враги ударились в бегство. Остужев бросил банник, обернулся и увидел Гаевского с пистолетом в руке. «Я бы выстрелил!» Оружие плясало в дрожащей руке. «Но ты так быстро двигался! Я боялся попасть в тебя!» «Ну и правильно, что не выстрелил!» Подхватил его остужев. Не всегда надо использовать пистолет в руке. Видишь, и так обошлось. Хотя, если бы я знал, кто в тебя стрелял, стоило и прикончить негодяя. Да любой мог. Это же война. Гаест снова улыбнулся. Смешно получается. А парнем в батарее я расскажу такую историю, что долго будут вспоминать. Им бы вот этим банникам тоже по головам на случай. Строго сказал Александр, чтобы не оставляли тебя одного. «Все, мои едут!» Гаецкий уловил чутким ухом приближение лошадей, везших новый лофоед взамен разбитой. «Рад был тебя видеть, Саша! Держись там!» Остужев пошел прочь, туда, где привязал коня, искренне надеясь, что какие-нибудь гемонцы не похитили несчастное животное. Потом он вернулся в штат, где его отсутствие, кажется, никто и не заметил. В связи с активными военными действиями Бонапарт совсем перестал давать Александру задания, и в чем цель его путешествия с армией стало совсем уже непонятно. Судя по всему, генералу было просто некогда о нем вспоминать и отослать на все четыре стороны. Грабеж Италии, которого все так ждали, начался. Сомдени был заключен в унизительный мир, за который ей предстояло расплачиваться еще долго. Оставшиеся в одиночестве австрийцы огрызались но выждены были отступать, дожидаясь подкреплений из Вены. Герцог Пермский держал нейтралитет, но ему это не помогло. Бонапарт обвинил его в пособничестве врага, и как герцог не отказывался от этого, ему пришлось расплатиться. Силы дептовал. Остальным оставалось подчиниться. Два миллиона франков золотом и 1700 лошадей. Это было то, что Наполеон взял с фармы для начала, пока предстояло еще побывать с Армия ликовала. Из Нидиции ехали добровольцы и офицеры, и солдаты. Слухи о разделе толстого пирога, крошек с которого хватает даже рядовым, быстро дошли до Франции. Из Парижа стали приветственные письма со стихами в честь триумфатора. Но все только начиналось. Армия двигалась вперед со стремительностью, которая бы светило и Александра Македонского. У местечка Лоди десятитысячный отряд. Гонимых австрийцев дал отчаянный бой у моста. Двадцать пушек не позволяли не только перейти через реку, но даже попасть на мост. Это нарушало планы Бонапарта. И он снова показал свой характер прямого игрока. Во главе гренадеров сам бросился под пули с саблей в руке. Водушевленный его храбростью, его львиным сердцем, а надели львом на его шее, солдаты обогнали невысокого генерала и выбили австрийцев с моста. Австрийцам оставалось только отступать, а Наполеон не позволял им остановиться, чтобы перегруппировать силы, дождаться подкреплений и дать сражение Тактика, которой он потом воспользовался множество раз. 15 мая армия вошла в Милан, один из богатейших городов, раздробленного на маленькие страны полуостров. В Ломбардия пала к ногам о чем он гордо доложил директорию. Калини получил полную свободу действий и во Францию начали отправляться картины, статуи, даже медики. Калини исполнял свои обещания. С этого момента о нищем генерале Бонапарте и его бедствующей семье можно было забыть навсегда. Не отставали и другие военачальники, такие как высокий Ажеро или сразу приглянувшийся Бонапарту Мюрат. Что же до обычных нужд армии в военное время, то тут и говорить было не о чем. Входя в селение, французы реквизировали все, что им приглянулось. Здесь, в Милане, Астуев вновь увидел Батчетти. Джинны в компании других женщин, доставлявших удовольствие генералам и офицерам вихушки армии, прогуливались по улицам под охраной роты солдат. Любовницы военных блистали золото, щеголяли в дорогих нарядах. Их мужчины нажились на войне так хорошо, что хватило и отправить подарки жены, и набить карманы, и умаслить временных подруг. Да, мы то смеялись, то восхищались вдруг каким-нибудь архитектурным памятником. Окружающие их злых, униженных и ограбленных миланцев они просто не замечали, надежно защищенные острыми штыками гренадеры. Все это выглядело настолько отвратительно, что Астужев решил немедленно уйти, но уже поворачиваясь за угол, бросил на Джину последний взгляд и встретился с ней глазами. Она уже не смеялась, она стояла растерянной и печальной, глядя ему вслед. Он все же зашел за угол, но там прислонился к стене и минут пять приходил в себе. Александр не мог освободить свое сердце от пут, что крепче кандалов. Вечером солдат принес ему тайное письмо от нее. стуже вскрыл конверт и долго сидел и перечитывал строчки, написанные красивым почерком. Джина даже надушила бумагу. И Александру хотелось поцеловать каждую букву, но главным являлось содержание. Он получил признание в любви, исполненное горечью. По сути, это было прощальное письмо. Она писала, что сама себя презирает, что понимает презрение Александра и то, почему между ними не может быть ничего общего. И в то же время Джина признавалась в любви. Она несчастная, запуганная и запутавшаяся женщина, дороги назад для нее нет. Итальянка просила Александра вовсе не думать о ней, потому что хорошо она не не сможет думать никогда. Она просила прощения и прощания. Вот чего только не было в этом письме на нескольких страницах. Были там и расплывшиеся буквы, будто впитавшие в себя слезы. В конце она прощалась с ним навсегда, добавляя, что все равно долго не вынесет такой жизни. Годы спустя, получая стужу в такое письмо, он хохотал бы до упада. Точно так же, как смеялся бы сейчас над этим опусом месье Дюпон. Вот только Дюпона рядом не было. Не было и Карла Ивановича Штольца, который смеяться бы, конечно, не стал всего мягкости характера, но смог бы многое объяснить. Александр остался один на этой войне. Единственный, к кому он мог обратиться за советом, был мальчишка Гаевский, которого самого следовало многому научить. Александр не мог ждать ни секунды. Он бегом бросился искать принесшего письмо солдата и нашел его очень быстро. Тот не стал далеко уходить. Он встретил ослуживого достаточно мерзкую улыбку, но Александр ее не заметил. «Я должен встретиться с графиней Бачете», – горячо зашептал он на ухо солдата. «Обязательно должен с ней встретиться, понимаешь?» «Да понимаю, понимаю я». Тот притворно вырывался. «Только знаете, что мне будет, месье, лишь за то, что я вас слушаю». Сам генерал Бонапарт приказал мне хранить графиню лично. Скоро моя смена, через час. У Бонапарта совещание. Завтра, наверное, снова поход против остринцев. А вы думаете, что я могу передать своего любимого генерала? Я не имел этого в виду, — размолился о служеб. Дай мне поговорить с ними, просто поговорить. Можешь смотреть через открытую дверь. Гренадер присвистнул и сдвинул кивернаук. «Нет, я такими вещами не занимаюсь. За кого вы меня держите, месье? Вот если вы мне пообещаете...» Он показал раскрытую ладонь, «Пообещаете вашим честным благородным словом, что просто поговорите, никто больше этого не узнает, тогда я, может, и мог бы вас не заметить». «Я приду. Через час у тебя смена. Я приду через час». Остужев бросился к себе, но подумал, что они еще не договорились и вернулся. «Я принесу денег». «Ну, воля ваша!» – кивнул солдат с мрачным выражением лица. «Я еще, конечно, подумаю. Но вы приходите и приносите». Астужев принес почти все деньги, что у него оставались. Он, возможно, был единственным человеком при штабе, который не нажился, а наоборот, сильно обеднел на этой войне. Принимать участие в грабежах Астужев не мог. Получать подарки от запуганных местных жителей тоже. Он за все платил из собственных кармана. И итальянцы, имея всего одного покупателя, драли с него втридорога. Гренадер, который уже получил мзду от бачете за то, что пропустит ослуживу для разговора, если тот придет, немножко помялся и деньги от него принял, тут же спрятав их поглубже в сапог. Робко постучав, ослужив, вошел в покой любовницы Бонапарта. Его поразила роскошь обстановки. Неужели Наполеон все это подарит ей? То, что Бачете сама придирчиво выбирала каждый предмет, даже не пришло ему в голову. Джина выглянула из спальни, сделала испуганное лицо, прижала палец к губам и лишь десять минут спустя вышла к остужеву, в строгом платье, аккуратно причёсанной. «Зачем вы пришли? Сумасброд!» – взмолилась она, упав на кушетку. «Я же написала вам, что прошу простить меня и оставить в моей судьбе!» «Джина, решайтесь!» Растужев пришел не для подобных разговоров вам нужно бежать и я готов бежать с вами это не просто у меня есть друзья которых я не могу бросить но главное решиться дальше мы что-нибудь придумаем вместе невозможно оставить вас в таком состоянии в таком окружении не могу проститься с вами вот так я люблю вас джим александр давайте будем на ты она несколько удивленная села равне послушай я тебя тоже люблю. «Но между нами Наполеон Бонапарт, и ни тебе, ни мне его не обойти. Давай поговорим как друзья. Пожалуйста, не мучь меня. Сядь рядом». Он присел, и Джина вдруг схватил и поцеловал его в руку. «Это глупо, но я счастлива, что ты пришел. Только ты говоришь ерунду. От Бонапарта не сбежать». «Ты замечала, что он носит на шее серебристые фигурки?» — Вырвалась у Александра против его воли. «Ты видела А может быть, слышала что-то от Калини?» Бачетти отпустила его руку и замолчала, уставившись в пол и на морщий флот. Он пытался звать ее, осторожно тряс за плечо, но минуты три женщина совершенно не обращала на него внимания. Он совершенно растерялся, просто сидел, глядя на нее. Потом, что-то решил для себя, Джина очнула. «Саша!» Ты предлагаешь мне перейти на вашу сторону, правда? Спросила она. Скажи, что это так. И что ты простишь мне все. Пусть не сразу. Я готова поверить тебе и пойти за тобой. Но если ты этого не хочешь, лучше скажи сейчас. Не убивай меня ложью. Разум Остужева помутился. Теперь уже он застыл, только смотрел не в пол, а в ее прекрасные глаза, жаждущие немедленного ответа. Но не было ни дыхания, ни мыслей, лишь ощущение, что наконец-то между ними все будет ясно, чисто и хорошо. Да или нет? Да, — крипло шепнул он. Тысячу раз, да, Джина, мы поговорим обо всем потом. Если ты будешь со мной откровенна, то я прощу тебе все, если ты простишь меня. Мы будем говорить обо всем. Мы будем говорить обо всем. Она улыбнулась и поцеловала его в щеку. — Да, Саша, только сначала надо лишить это чудовище предметов и не допустить, чтобы ими завладел Калинин. Он еще хуже. — Саша, ты поможешь мне? Я слабая женщина, я не справлюсь с ним одна. А надо еще обмануть и шпионов Калинин. — У меня есть друзья, — воодушевленно прошептал остужок, мечтая еще хоть об одном поцелуе. — Они помогут, я потом расскажу тебе о них. — Тогда свяжемся завтра, через этого типа». Джина кивнула на дверь. «А сейчас уходи, не стоит больше рисковать. И послушай, не спеши говорить друзьям о нашем плане, хорошо? Я их не знаю, я боюсь». «Господи, я уже всего боюсь». Он получил еще один поцелуй в губы, потом, часто оборачиваясь, дошел до двери, открыл ее и увидел быстро идущего навстречу бонапарта. Гренадера, что стоял у дверей, нигде не было видно. Зато здесь находилось десяток других. «Что это значит, астужа?» Закричал бешено, раздувая ноздри Наполеон. «Что все это, черт возьми, значит?» И тогда раздался истошный женский виск из комнаты. Александр оглянулся и увидел Джину в разорванном платье. Из тонкой ноздри стекала алая капля крови. Она протянула руки к двери. «Наполеон, не дайте ему остаться безнаказанным!» Я не предала тебя, Наполеон!» Крепкие руки гренадеров схватили Остужего, и у него во второй раз за вечер помутнело сознание.